Глава четвёртая. Винздорский замок, май 1156 года. Читая письмо от Генриха, Алейнора прижала ладонь к занывшему вдруг животу. Рожать по ее расчетам предстояло только через несколько недель, но тело уже готовилось к этому. С наступлением весны она переехала из Вестминстера и поселилась в Виндзорской крепости. Спокойное место, всего в 25 милях от Лондона, где ей легко могли отыскать гонцы, прибывающие из портов Южного побережья. Приятный ветерок шелестел свежими зелеными листьями на яблонях, а солнце окрашивало сад в теплые бледно-золотистые тона. Гильем и его сводный брат Джеффри играли во фруктовом саду, весело скакали на своих деревянных лошадках Размахивали игрушечными мечами, издавая пронзительные крики. «Вам не здоровится, госпожа?» Изабелла осторожно коснулась ее руки. «Ничего страшного», — успокоила ее Алиенора. «Легкие спазмы. Поветуха звать пока рано. Хоть я и буду рада разрешиться от этого бремени». Она, с сожалением вздохнула. «Генрих не вернется к родам, если только обстоятельства не изменятся». В чем я сомневаюсь? Она посмотрела на письмо: Королевские войска все еще осаждали Меребо и не собирались возвращаться домой до конца лета. Я знала, что брат Генриха поднимет восстание, стоит ему переплыть море. Здесь, в Англии, он лишь выжидал, тянул время и верность хранил лишь на словах. Алейнора никогда особенно не доверяла Жефруафе Цемпросу, младшему брату Генриха. Он же – шестой, граф графанджуйский, мэнский и нанский. Фицемпрес – матроним, часть родового имени, которая присваивается ребенку по имени матери. У Генриха такая же часть родового имени. Примечание редактора. Спустя всего несколько дней после расторжения ее первого брака с королем Франции Людовиком, он пытался ее похитить, и Алиэнора не могла стереть те события из памяти. В сущности, Жефруа был грубияном, вовсе не глупым, но начисто лишенным остроумия и харизмы, которыми блистал Генрих. Жефруа утверждал, что отец завещал ему Анджу и уже поднимал однажды мятеж, пытаясь свергнуть старшего брата. И вот он снова бросил Генриху вызов. И король намеревался покончить с этими бесчинствами раз и навсегда. А Леонора опустила письмо на колени. «Как только приду в себя после родов, поеду к Генриху. В Англии царит мир. Самое время познакомить мою свекровь с внуками, которых она еще не видела». Королева взглянула на маленького Джеффри Фицроя. За последние несколько месяцев она смирилась с его присутствием при дворе и успокоилась. Она по-прежнему считала, что лучшей стезёй для него будет сан священника, но пока перед ней был всего лишь ребенок. А Леонора намеренно не пыталась ничего разузнать о его матери и о том, какие отношения связывали ее с Генрихом. Так было проще. «И мне пора посетить мои владения». Она улыбнулась, Изабель. «Ты не была в Аквитании?» «Нет, госпожа», — ответила Изабель. Но очень бы хотела там побывать. А Лейнора оглядела сад. Сегодняшний день напоминает мне о родных местах. Но солнце там светит иначе, более ярко. Здесь фрукты на вкус терпкие, а вино кислое, потому что винограду не хватает солнца. В Аквитании все слаще мёда. Или, быть может, мне это просто кажется, ведь я слишком давно там не была. Она горестно взмахнула рукой. Пора мне навестить подданных и показать им наследника. Она с нежностью посмотрела на гильома, который присел отдохнуть в тени раскрасневшиеся от беготни. И ее сердце затопило безграничная любовь. В тот вечер гильом что-то притих. За ужином он клевал носом и почти не притронулся к накрошенному в молоко хлебу. Джеффри съел весь ужин, попросил добавки. и бросился играть с другими детьми. Алейнора усадила Гильома рядом с собой и попросила арфистку сыграть что-нибудь успокаивающее, пока Изабель рассказывала мальчику басню Изопа о и вороне. Прислонившись к Алейноре, Гильом молча слушал и сосал большой палец, а мать гладила его по голове. Как только рассказ был закончен, Алейнора позвала Павию, свою кормилицу. Тебе пора в постель, малыш. Ласково сказала она. Вымыв лицо и руки, Гильом забрался в маленькую кроватку, поставленную рядом с колыбелью его младшего брата. Алиенора пришла проведать спящего малыша и поцеловать детей на ночь. Чистая сорочка Гильома, которую она закончила шить вчера, сияла в полумраке, будто подснежник. Алиенора погладила сына по голове. Спокойной ночи. «Да благословит тебя Бог», — прошептала она. «Мама!» Он зевнул, повернулся на бок и спустя мгновение уже крепко спал. А Леонора и Изабель сели за партию в шахматы, слушая нежную мелодию, которую продолжала тихо наигрывать орфистка. Казалось, что за окном капает дождь. Няня привела Джеффри, и уложила его в постель, не обращая внимания на протесты и заверения, что он ничуть не хочет спать. А Лейнора передвинула на доске фигуру слона и подавила зевок. «Меня тоже клонят в сон», — сказала она. В последнее время я стала быстро уставать». «Однако ум ваш свеж и бодр, даже после долгого дня», — недовольно скривившись, ответила Изабель. Не представляю, как мне выбраться из ловушки, которую вы мне расставили. Алиенора улыбнулась. Я тренирую ум, готовлюсь к встрече с Генрихом. Он всегда настроен на победу, а мне нравится доказывать ему, что он не прав, и держать его узде. Женщины играли в шахматы, пили вино и слушали музыку, пока свечи медленно догорали. Алеенора поморщилась, разболелась спина. Не помогали даже подложенные подушки. Хотите, я помассирую вам спи? Вопрос Изабель прервал пронзительный крик Гильема. Мама! Мама! Алейнора и Изабель одновременно вскочили и бросились в детскую. Паве, няня Гильема, уже склонилась над его кроваткой. Боюсь, у мальчика жар, госпожа. Алейнора приложила ладонь к лбу Гильома. Перед сном он был теплым. Будто чуть перегрелся на солнце. Теперь же малыш пылал. Его глаза лихорадочно блестели. Он отворачивался от света фонаря. Голове больно! прохрипел Гильем. Тише, тише, все хорошо, мама с тобой! успокаивала его Алиенора спокойным, ровным голосом, хотя ее покачивало от страха. Позовите Марчизу, приказала она няне и взяла Гильема на руки. Сын крепко обнял ее за шею, и Алейнора почувствовала, как его дрожь передалась ей. Внезапно ей на платье пролилось что-то теплое. Ребенок описался и громко застонал от боли. От шума проснулся малыш Генрих. И тут же принялся всхлипывать. Изабель поспешила к нему, пытаясь успокоить. Выполнив поручение, вернулась Павия и подошла к королеве. «Госпожа, позвольте мне вымыть и переодеть принца». Я принесла свежее белье. Она протянула Алиеноре сложенные стопкой простыни и полотенца. Алиенора передала мальчика-няне. Моча Гильома оставила на ее платье мокрое темное пятно. Жидкость просочилась сквозь сорочку до самой кожи. Влажная ткань липла к телу чуть ниже сердца и над набухшим животом. Алеинора содрогнулась от ужасного предчувствия. Сняв с Гельёма рубашку, Павия отшатнулась, прикрывая рот ладонью, чтобы сдержать крик. Алеинора пристально взглянула на сына и у неё перехватило дыхание. Грудь и плечи мальчика покрылись темно-красной сыпью. Нет, она затрясла головой. Нет. Марчиза выглянула из за шторы, госпожа. Она тут же увидела Гильома, и ее обеспокоенно-вопросительный взгляд вспыхнул ужасом. «Я позову врача», — сказала она и ушла. А забрала разобрала Гильома у Павии и отнесла в главную комнату, чтобы осмотреть его при лучшем освещении. Пятна на коже мальчика не походили на волдыре от оспы или кори, которые нередко приводили к смерти. Но радоваться было нечему. Неизвестная болезнь — Лесным пожаром сжигало нежное тело ее сына. Вернулась Марчиза, с ней пришел магистр Радульф. Лекаря явно подняли с постели. Весь всклокоченный, едва одет. Волосы торчат вокруг перекошенной шапочки. На его плече покачивалась сумка с лекарствами. Отругав врача за опоздание, Алиенора расплакалась от облегчения. «Сделай что-нибудь!» — кричала она. «Ради бога, помоги ему!» Врач взял Гильома на руки и попросил принести еще свечей, чтобы осмотреть мальчика. Гильем застонал и попытался отвернуться от яркого пламени. Губы мастера Радульфа сжались, едва он увидел сыпь. А Лейнора сжала руки в кулаки. «Ты ведь можешь что-то сделать, да?» Он окинул ее бесстрастным взглядом. «Я сделаю все, что в моих силах», — сказал он. «Но не больше. Не стану лгать. Состояние очень опасное. Все мы в руках Господа и должны уповать на его милость». Всю ночь Алиенора просидела рядом с Гильемом бессильно наблюдая, как мальчику становится хуже, несмотря на все старания магистра Радульфа. Не помогали ни лекарства, призванные облегчить боль, ни кровопускание, чтобы снять жар. Поначалу малыш пронзительно стонал, Словно смычком цитоли водили по готовой оборваться струне, но ближе к рассвету затих и обмяк на руках у матери безвольные, будто горячая тряпичная кукла. Цитоль – щепковый струнный инструмент, который предположительно появился в XII веке, а спустя несколько веков потерял популярность и был вытеснен другим похожим инструментом – лютний, примечание редактора. Чатно на его коже слились в синюшно-пурпурные лоскуты, покрыв его тело. А Лейнор отчаянно просила у Господа милости, но, видя, как с каждым вздохом угасает ребенок, понимала, что небеса ее не слышат. За что Господь решил наказать ее и Генриха, забрав их первенца? Все обитатели замка, от знатных рыцарей до последнего холопа, преклонили колени в молитве, а помощник Камердинера, распахнул ставни, впуская яркое майское утро, свежий воздух, наполненный ароматом, набирающей силу жизни. Королевский капеллан, отец Питер, соборовал безжизненного, едва дышащего ребенка, которого Алиенора продолжала держать на руках. Она прижала к себе сына, ловя каждый его вздох. Всего лишь прошлым утром он вскочил с постели и схватил игрушечный меч, готовые впитывать в жизни каждой частицей своего существа. Услышав за спиной сопение и всхлипы, королева возмущенно обернулась к придворным дамам. «Прекратите!» – прошипела она. «Я не позволю Гильому слушать ваше рыдание!» От группы дам отделилась Эмма и, зажимая рукой рот, выбежала из комнаты. А Лейнора откинула потускневшие волосы с лба Гильома. «Не бойся, мой храбрый мальчик», — сказала она. «Мама с тобой. Вот так. Не тревожься. Все хорошо. Все хорошо». Грудь мальчика поднялась и опустилась, снова поднялась. Он вздрогнул всем телом и затих. Алейнора смотрела на него, страстно желая, чтобы он сделал еще один вдох. Но мгновение тянулось, превращаясь в вечность. Его глаза были почти закрыты. Из потопущенных век пробивался слабый блеск. Страшные пятна лихорадки не коснулись его лица, чистого и совершенного. Но остальное тело выглядело так, словно его растерзал демон. Госпожа, капелан мягко коснулся ее плеча. Он отправился к отцу небесному в райские кущи. Милостивый Господь позаботится о нем. Алейнора оцепенела. Где-то внутри ее копилось горе, готовое разорвать грудь. Но этот момент был промежутком между ударом ножа и осознанием смертельной раны. Почему он не мог остаться на земле с матерью? Зачем было забирать его? Сквозь оцепенение пробился гнев. Почему не забрать другого ребенка, рожденного от прелюбодеяния? Это была темная и ужасная мысль грех, но прогнать ее. Алеенора не могла. Не нам задавать вопросы, мягко сказал Капеллан. Божий промысел нам неизвестен. Алиенора сжала губы, чтобы не произнести богохульство. Душа ее ребенка была в пути на небеса, и она поставит препоны на его пути, произнося над еще не остывшим телом святотатства Алеенора не выпускала сына, продолжая прижимать его к груди. Зная, что все кончено, она отчаянно ждала, не сделает ли он еще один вздох. Малыш был доверен ее заботам, оставлен под ее защитой. И это она виновата в том, что его яркая маленькая жизнь оборвалась. Но что можно было сделать? Что скажет Генрих? Он оставил детей на ее попечение, доверил их ей, а она оказалась неспособной справиться с этой задачей. Алинора тихо застонала и согнулась бы пополам, если бы не ребенок в ее утробе. Новая жизнь билась в ней, даже когда она смотрела на смерть. Госпожа, отец Питер мягко коснулся ее плеча. Ступайте, я пошлю за женщинами, которые омоют тело и подготовят его к погребению. Нет, Алиенора оттолкнула священника. Это мой долг и мое право. «Никто другой не сделает этого лучше меня. Я справлюсь». Следующие часы тянулись для Алиенора целую вечность. И в то же время день пролетел в мгновение ока. Нужно было многое сделать, чтобы организовать похороны, продиктовать письма и отправить их тем, кто должен был узнать о трагедии. Уладить дела, подтверждая жестокий факт смерти Гильома. Труднее всего было написать письмо Генриху. А Леонора была слишком разбита, чтобы найти верные слова, и отправленное письмо было посланием королевы-королю, а не одного скорбящего родителя другому. Омывая безжизненное покрытое пятнами тело сына розовой водой, она вспоминала, с какой радостью и триумфом встречала его рождение августовским утром в Пуатье. Вспоминала свое воодушевление, надежды и ожидания. Как она держала его на руках, а потом преподнесла вернувшемуся из похода Генриху. Будто чудесный подарок. Златовласый малыш прыгал на ее коленях, живой как солнце, крепко обвивая ее руками за шею. Теперь останутся лишь прах и тлен. А Лейнора готовила сына к погребению и разговаривала с ним. Шептала себе под нос говоря ему, что она здесь, все хорошо, хотя это было не так. Изабелли Эмма, увели малыша Генриха и Джеффри в другие комнаты, чтобы их не затронула страшная болезнь, унесшая Гильома. Отец Питер и советники Алейноры уговаривали ее отдохнуть, но она отказывалась, а когда они стали упорствовать, рассердилась. Она велела окуривать в комнату благовониями, и распахнуть настежь ставни, чтобы весенний воздух заливал комнату, потому что хотела запомнить сына в лучах света, а не угасающим в страшные ночные часы жестокой лихорадки, которая сжигала малыша у нее на глазах. С каждым часом Алейнора все сильнее впадала в оцепенение. Все ее чувства словно накрыли тяжелой железной крышкой, будто котел, в котором кипели горе, вина и страх. Она не осмеливалась приподнять эту крышку, потому что знала, что выплеснувшееся горе убьет и ее. К тому времени, когда снова наступил вечер, гильома зашили в саван из тончайшего льна, дважды обернули в него, а затем завернули в красный шелк, оставив открытым лицо. Усопшего положили в наскоро сколоченный маленький гроб, усыпали лепестками роз, и положили рядом его любимый игрушечный меч, которым всего лишь день назад сорванец сразил в саду воображаемых врагов, пока смерть ожидала своего часа в тени. Гроб выставили в виндзорской часовне, окружив сиянием свечей и ламп, чтобы не оставлять в темноте с заходом солнца. А Лейнора простояла на коленях у гроба в мерцающем свете свечей до утра, Изабель и Эмма, оставались рядом с ней и ни одна из женщин не сказала ни слова, чтобы отговорить королеву, потому что они любили ее и восхищались силой ее воли. На рассвете после заупокойной мессы гроб Гильома вынесли из часовни и поместили в повозку, украшенную королевскими щитами и роскошно задрапированную, чтобы отвезти. Вреденское аббатство в 17 милях от Винздора и похоронить его рядом с прапрадедом, легендарным королем Генрихом I. Отец Питер пытался отговорить Алиенору, умоляя остаться в замке, ведь она и так слишком много пережила. Уверял, что ради нерожденного ребенка королеве следует остаться в Винзаре и позволить другим заняться погребением. но Алиенора была непреклонна. «Я буду рядом с ним», — сказала она. «Я его мать, и он останется под моей защитой и опекой, даже если больше не дышит. И не старайся меня переубедить». Из-за беременности Алиенора не смогла ехать верхом и весь путь проделала в Паланкине. Дорога между Виндзором и Редингом была хорошей, и кортеж уверенно продвигался вперед. Задернув занавески, Алейнора пыталась отдохнуть и собраться с силами для того, что ее ожидало. Живот ее снова начал сокращаться и расслабляться через регулярные промежутки времени, но без боли. Путешествовать было рискованно, но она не могла отпустить своего маленького мальчика одного во тьму. Будь рядом Генрих, все было бы иначе. Но муж далеко, а значит, всю ответственность Несет только она одна. В это солнечное весеннее утро ей предстояло довести дело до конца, до горького конца. На следующий день, когда они возвращались в Виндзор, погода изменилась. Облака затянули небо до самого горизонта. Сильный дождь превратил дорогу в месиво грязных луж. Ехали медленно, и за занавесками Паланкина и видела мысленным взором свечи, расставленные вокруг гробницы короля Генриха I, и темноту ямы, в которую опустили ее сына. Ему было отпущено на земле менее трех лет. Королева слышала пение монахов, скрежет лопаты по камням и земле, плач женщин. А Леонора не плакала. Все ее чувства были погребены оцепенилой отрешенностью. Два дня назад. В яркий солнечный день люди выбегали на дорогу, чтобы посмотреть на похоронную кавалькаду, ожидая милостыни, любопытные, но почтительные. На обратном пути лишь несколько смельчаков или самых отчаянных храбрецов отважились пройти по обочинам, кутаясь в плащи и спрятав головы под капюшоны с протянутыми руками. А Лейнора не раздвигала занавесок. но услышала их голоса, вознесенные в мольбе. Дождь стучал по крыше ее паланкина, и несколько холодных капель упали ей на колени, будто слезы, которых она не могла пролить. Когда они прибыли в Виндзор, редкие судороги ее матки сменились регулярными схватками. Начинались роды. Едва взглянув на вышедшую из паланкина королеву, Марчиза позвала акушерок. На Алиенору обрушились мучительные схватки. И она сжала кулаки, уверенная, что чрево ее вот-вот разорвется. Повитуха омыла ей лоб прохладным травяным настоем. «Госпожа, все идет как положено!» Ободряюще произнесла она. «Скоро вы возьмете на руки новорожденного малыша. Он заглушит вашу боль и восполнит потерю». Кокон бесчувствия, в который заключила себя Алиенора, Пошел трещинами, выпуская наружу ярость. Как ты смеешь говорить мне такое? В гневе выдохнула она. Ни один ребенок никогда не займет место моего сына. Он был для меня всем. Женщина виновато присела в реверансе и опустила взгляд. Я лишь хотела утешить вас, госпожа. Простите меня. Алиенора не нашла сил ответить. Ее накрыло новой волной боли, а вместе с ней пришли и слезы. Ребенок выскользнул из ее тела в потоке крови и слизи. И когда он вздохнул и закричал, Алеинора забилась в рыданиях и завыла от горя. «Ей не нужен этот ребенок, ей нужен гильем». «Девочка, госпожа, у вас дочь», — негромко произнесла повитуха, поднимая повыше пищащего младенца, все еще привязанного пуповиной к Алеиноре. «Прекрасная девочка». А Лейно разошлась в безутешных рыданиях. Встревоженная Повитуха перерезала пуповину и быстро передала ребенка помощнице. «Чрево королевы сместилось. Она в серьезной опасности», — сказала женщина. «Нужно немедленно вернуть его на законное место, иначе надежды нет». Порывшись в снадобьях, Повитуха достала орлиное перо и поднесла его к пламени ближайшей свечи. Перо начало тлеть, и повитуха ловко направила едкий дым под нос Алейноре. От горького густого смрада Алейнора задохнулась и судорожно отстранилась. Ужасные спазмы перешли в приступы кашля и рвотные позывы. И когда, наконец, к ней вернулась способность нормально дышать, она затихла, хватая воздух, будто выживший после кораблекрушения, выброшенный на берег. Слёзы постепенно иссякли, и Изабель де Варен заключила королеву в крепкие объятия, сочувственно укачивая, как ребенка. Родовые схватки возобновились, и послед выпал в чашу, подготовленную повитухой. К Алейноре вернулись чувства. Она была несчастна и измучена горем. Истекая кровью после родов, она думала, что плачет кровавыми слезами по своему потерянному сыну. новорожденного младенца искупали, завернули в чистые пеленки и показали матери. Дочь, в каком-то смысле это было благословением, потому что никто никогда не увидит в ней замену гильему. Даже едва родившись малышка была красива, с лицом в форме сердечка и челкой мягких темных волос, чем напоминала Алиеноре петранилу, ее младшую сестру, которая была слаба здоровьем, и жила под опекой монахинь в аббатстве Сенте в Пуату. «Как вы ее назовете? – спросила Эмма. «Матильда, в честь ее бабушки-императрицы», — ответила Алиенора прерывающимся голосом. Таково было пожелание короля, если родится девочка. Генрих сказал, что если будет мальчик, то имя Алиенора может выбрать сама, но теперь это уже не важно. Вслед за известием о смерти Гильома. Гонцы принесут ему весть о рождении дочери. Королева скорбно вздохнула. По новорожденной принцессе не будут звонить колокола, ибо все они были заняты тем, что возвещали о смерти наследника, и в этом была ее вина.